Глава 15 Сквозь проломы в потолке селся холодный свет солнца. Однажды я был на Первомайской, и сейчас вспомнил ее вестибюль с пропускными автоматами, окошки касс, будку дежурной. Теперь узнать все это было трудно. В небольшом зале гуляли сквозняки, стеклянные двери были выбиты, под стенами валялись обломки плитки, листья и всякий мусор. На станции стояла тишина. Лишь снаружи доносился приглушенный шелест листвы. Он умирает. Юна Галла встала на колени возле лежащего навзничь Луки Стидича. Умирает, а мы ничего не можем сделать. Девушка склонилась над ним, положив ладонь на замотанный бинтами лоб. Кровь больше не шла, и засохшая повязка превратилась в темную маску с прорезью для глаз. Тело сотрясало дрожь. Кожа под нижним краем повязки посинела. Мутант своими когтями занес какую-то инфекцию, которая теперь быстро убивала жреца. Ему бы укол от столбняка, порцию антибиотика до переливания крови, но здесь это невозможно. Что происходит с полуавтономной компьютерной программой, чей аватар умирает в виртуальном мире? Она стирается? Отключается? впадает в спячку, пока ее вновь не запустят. Я профан в программировании и компьютерных играх. Наверное, эти мысли показались бы глупыми тем, кто разбирается в таких вещах. Но сейчас вокруг меня не игра, не виртуал. Это реальность, такая же настоящая, живая, как та, до эксперимента. Люди здесь испытывают такую же боль и также умирают. Мы с почтарем и чаком стояли вокруг Юны с Лукой и молчали. Рука жреца поднялась, он взял девушку за шею, притянул к себе. Голова дернулась, и Лука хрипло произнес. «Я должен был рассказать тебе». «Что?» — спросила Юна. «О чем рассказать?» «Человек. Человек в шестерне». Я уставился на жреца, не веря своим ушам. — Что он говорит? — Твой рисунок. Ты знаешь, откуда? Капсула. Мы нашли тебя, когда ты уже у Тимерлана Позже пришли к нему. Слова давались ему тяжело. Жрец то и дело замолкал, жадно хватая ртом воздух. Приехали, но решили не забирать. Старик решил, скажем, потом. Капсула. Не пытайся достать. Умрешь. Лука попытался приподняться, выпустив шею юны, уперся локтями в пол, но упал. Никто не знает, только джагеры. Знак! Вдруг он повернул голову и уставился мне в глаза. «Тебя я помню, но столько лет прошло. Не могу понять, когда видел. У тебя нет знака. Почему?» Я присел на корточки, а Юна сказала растерянно. «Я не понимаю, Лука Стидич, о чем вы? О моей татуировке? Но при чем тут...» «Про что ты говоришь?» — вмешался я, склоняясь над жрецом. «Знак!» — Прохрипел Лука, выгибаясь и запрокидывая голову. «Без знака они не могут найти тебя!» «Кто?» — крикнул я. «Кто не может найти? Что ты знаешь про знак?» Он молчал. Оттолкнув девушку, я схватил Луку за шиворот, приподнял, повторяя «Кто не может найти меня?» «Ты видел меня раньше? Где? Что ты делаешь?» Юна заколотила меня кулаком по плечу. «Отпусти его! Отпусти!» Я рожал пальцы. Затылок жреца со стуком ударился в бетон. Чак спросил. «Чего это тебя так разобрало, а, наемник? Аж покраснел болезный! О чем вы толковали? Что за татуировка? Что за старик такой, Джагеры?» Мы молчали карлик с любопытством оглядел нас своими прозрачными глазами махнул рукой и вскарабкался по груди бетонных обломков к пролому в потолке за которым виднелись развалины домов на фоне серого неба юна все сидела над мертвецом уставившись в одну точку почтарь засопев отступил к лестнице с того момента как мы поднялись по лестнице монах постоянно щурился и прикрывал глаза ладонью а еще сильно сутурился и старался глядеть в пол. «Мутанты могут сломать решетку и вылезти сюда», — сказал я. «Не могут, не могут», — откликнулся он. «Видал, какие лупалки у них, большие очень». «Хочешь сказать, эти твари привыкли к темноте?» «Как и я!» Монах пошел к турникетам. Юна выпрямилась, кусая губы. «Он», — начала девушка, — «умер», — закончил я. Извини, просто это твоя наколка, единственное, что я помню из прошлой жизни. А то, что он говорил, может быть очень важным. Она отвернулась. В моей голове кружились беспорядочные мысли, знак, шестерня, наемник, татуировка. Что все это значит? Надо добраться до Тимерлана Гала обязательно и любым способом вытрясти из него все, что он знает. Я не понимаю, что делать теперь, — сказала Юна. Идем дальше, в храм. Но как туда попасть? И я даже не знаю, о чем говорить с Гестом. Лука должен был что-то рассказать мне перед встречей с владыкой. Лука, он... Он появлялся в Мехокорпе раньше. Я не уверена, но, по-моему, он был дружен с отцом. Это Лука сообщил ему, что Гест готов предоставить какое-то оружие против некроза, в обмен на помощь в борьбе с мутантами. И я, как дочь главы корпорации, должна была подтвердить, что мехакорп выполнит свою часть соглашений. После переговоров я должна была остаться в храме. Так вот оно что. Я кивнул сам себе. С самого начала, несмотря на все объяснения Юны, мне казалось неестественным, что совсем молодую девчонку отправили на переговоры, от результатов которых зависит жизнь стольких людей и существование такой большой организации, какой, судя по всему, является Мехокорп. И дело было даже не в том, что в привычной мне реальности эти вопросы почти всегда решали мужчины. Просто видно было, что юная Гала, как бы она ни пыталась казаться опытной и бывалой, еще почти подросток. И ее послали разговаривать с очень важными людьми, правящими Орденом Чистоты. Торговаться с ними, добиваться выгодных условий. Теперь все стало на свои места. Юна Гала, как дочка главы механической корпорации, просто заложница. После переговоров она будет сидеть в храме и одним своим присутствием гарантировать, что Михокорб выполнит свою часть сделки. Девушка тряхнула головой. «Нам все равно надо обязательно попасть в храм». Это единственный шанс спасти Арзамас. Я буду говорить с ладыкой и постараюсь убедить его. — Нельзя здесь оставаться. Нельзя! Почтарь, обойдя зал, приблизился к нам. — Это ж самый восток Большой Московии. Тут только зверье, мутафаги, да братва Медведковская шастает. — А они откуда здесь? — донеслось сверху. В проломе показался карлик. — Здесь же ничейные территории. «Недавно пришли», — сказал почтарь. «Да ты откуда под землей своей знаешь?» «Поверху люди идут, а внизу эхо отдаётся», — непонятно ответил монах. «Мне внизу всё слышно, всё видно, когда нужно. Вам в храм надо идти, больше некуда». Снаружи раздался стук и шорох осыпающейся земли. Юна Гала зажмурилась, сжав кулаки — Замерла на несколько мгновений, потом открыла глаза. Потерла ладонями щеки. «Да, идем», — сказала она прежним решительным голосом. «Но сначала похороним Луку». «Ну так чего вы там топчетесь?» — проворчал Чак, по-прежнему стоявший в проломе. «Мне одному могилу копать». Мы вышли на поверхность. Когда-то здесь была обычная Московская улица, а теперь, растрескавшаяся в Рытвинах, заросшая кустами и бурой травой асфальтовая полоса и руины вокруг. Стояла тишина. По высокому серому небу ползли облака. Холодный ветер шелестел пожухлой листвой деревьев, растущих между развалинами жилых домов. Где-то далеко, едва слышно, гудел мотор. Мне вдруг захотелось взлететь. Возникло ощущение, будто я в кабине самолета, но не своего штурмовика, а в легком спортивном самолетике парю на потоке восходящего воздуха отключив мотор юна упоминала каких- то небоходов с их дирижаблями интересно есть у них самолеты пусть простенькие, типа того в котором я хотел возить туристов на острова. если мне суждено остаться в этой реальности надо обязательно найти небоходов я не подземный крот вроде почтаря но и не наземный житель. «Мне нравится небо». Чак стоял у стены полуразрушенного здания станции, сжимая обломок доски. Он успел раскидать камни и осколки бетона на небольшом пятачке и даже немного разрыть землю. «Ну, помогайте!» Карлик вонзил острый скол доски в землю. Я прикинул, что Чак ушел копать могилу еще до того, как Лука Стидич умер. Была в этом какая-то циничная расчетливость, но вслух ничего не сказал. Почтарь, оказавшись снаружи, совсем сгорбился, прикрыл глаза и накинул на голову капюшон, стянув его края шнурком. — Чем копаешь? — глухо пробубнил он. — Вот этим, этим сподручнее. Монах расстегнул хламиду, распахнул полы. Под ней на ремешках висело много всего и, среди прочего, небольшая раскладная лопатка. Пока почтарь отстегивал ее, я спросил у Чака, «Сколько у тебя ножей и патронов? Дай мне их». «Ножи? Ползуна тебе в зад, а не ножи!» – откликнулся он. «Я без ножиков своих, как без пальцев. Два их у меня, и ты ни один не получишь. А патроны? М ладно, бери». Хауда и один из пистолетов Луки остались внизу. Взяв патроны, я пересчитал их, и сунул в карман куртки. У меня нож, у Чака их два, у Юны кинжал, да гарпунер почтаря, хотя его, скорее всего, можно не считать. Вон как монах жмурится и морщится на свету. Доска Чака и лопата почтаря со стуком ударяли в каменистую землю. Юна спустилась в вестибюль станции, а я, отойдя немного в сторону, залез на опрокинутую железную тумбу и понял, что гул мотора стал громче. Он приближался. Я поспешил обратно, увидел, что могила почти готова, и сказал «Прячемся, едут». Мы с монахом и чаком залегли за тумбой. «Юна!» — позвал я. «Что?» — откликнулась она, высунувшись из пролома. «Слышишь, мотор?» «Сюда едут?» «Да». «Мы спрятались. Не выходи пока». Гул стал громче. «Еще!» — добавил я. «Погляди, что у жреца под плащом». «Нам сейчас все пригодится. Когда назад пойдешь, патронтаж его захвати». На улице показался автомобиль. Он сильно отличался от сендеров, которые я видел у кетчеров и монахов. Если те напоминали баги, то этот больше смахивал на угловатый микроавтобус, весь покрыт клепанными листами железа с плоской крышей и далеко выступающим вперед прямоугольным капотом. Окна закрыты броней, вместо лобового стекла – щель, Между горизонтальными шторками Чак приподнялся Разглядывая его и сказал Медведковские крозим в печень По периметру крыши были наварены Железные штыри к Которым крепились штанги ограждения За ними прятались люди Во все стороны торчали Стволы ружей и обрезов Овальные листы металла Наполовину прикрывали небольшие Для такой тяжелой махины колеса ки Броневик кустарного производства. Он явно не предназначался для передвижения по серьезному бездорожью, скорее уж для ведения боевых действий в городских условиях. Вернее, в условиях городских развалин. Из выхлопной трубы валил дым, двигатель громко гудел, звук этот далеко разносился по пустынной Москве. Давя кусты, броневик проехал мимо станции. «Это ничейные территории», – тихо сказал Чак. «По крайней мере, так было, когда меня в последний раз заносило сюда. Чего они тут патрулируют? Что-то непонятное происходит. Почтарь, э!» «Не знаю, не знаю», — откликнулся тот. «Я наверху не хожу. Я внизу хожу. Идемте, пока назад не поехали. Жреца похоронить надо». Броневик свернул вправо. «Я не помнил точно» как называлась та улица на краю Измайловского лесопарка, кажется, как и станция, Первомайской, и пропал из виду за деревьями. Из пролома показалась юна. В руках ее были патронтаж, холщевый мешочек и ремень с ножными для кинжала. Мы встали. Подойдя к нам, девушка сказала, это кошель луки, в нем пять золотых. Она достала монеты. «Два тебе, Разин, два Чаку. «Тебе должна еще три, так?» «Вроде того», — кивнул карлик, забирая деньги. «А тебе еще пять, наемник. Почтарь!» Девушка повернулась к монаху. «У меня остался один золотой, и если...» «Не надо! Не надо!» — затряс он головой. «Зачем деньги? Под землей!» «Ты не пойдешь с нами?» «Нет!» Почтарь сразу заволновался, засопел, сгорбился больше прежнего. «Не для меня тут все. Не люблю. Плохо. Светло. Солнце как светит, а?» «Чего?» – переспросил Чак. «Пасмурный же день. Не, я вообще не понял. Так а куда ты пойдешь? Назад, что ли?» «Назад, назад!» – согласился монах. «Вниз? А куда же еще?» «Да как тебе сказать?» – Чак широко махнул рукой. Вокруг куча направлений, куда можно идти. Вот с нами, к примеру. А внизу мутанты сожрут тебя. Не сожрут. Проберусь, пролезу. Дрезину надо починить, рычаги. Я пройду, смогу Я такой. Глядя на его сутулую фигуру, крысиное личико, маленькие цепкие ручки и бегающие глаза, я подумал «да». «Монах именно такой. Без нас, шумных и говорливых, он тихо пролезет под носом у мутантов, починит свою дрезину и растворится в темноте туннелей». «Но куда нам теперь?» – спросила Юна. «Там!» – почтарь покачал в сторону, куда уехал бронированный автомобиль. «Колесо! Большое такое, знаете?» «Я знаю!» – кивнул Чак. «Вокруг?» антоны и дома на сваях рыбари там живут точно точно колесо на том краю кратера от него дальше идет соколиная речка а на этом соколиная перебил я и все посмотрели на меня почему она так называется почтар развел руками а может потому что до погибели так это место называлось трещина там от кратера идет Вот те и речка. По ней почти в центр Большой Московии приплыть можно. Правильно. Раньше так называлась гора. Хотел сказать я, но не сказал. Ну и вот, — продолжал монах, — и на этом берегу застава храма. Там братья с оружием, всегда пять-семь человек дежурят. Братья мои, монахи. Люберецкие кормильцы туда подводы для храма привозят. Мука, хлеб. «Картофель. Подряд у них от ордена. На заставу привозят, а дальше братья сами уже». «Но сейчас ведь кратер затопило», — напомнила Юна. «Верно, верно. Мимо заставы окружная дорога идет. Когда сухо, когда вода на дне только, по ней братья товар кормильцев дальше в храм везут. А в сезон дождей, когда затопит, на то баркас имеется». Братья на нем плавают на другую сторону, мимо колеса и по речке дальше. Он и сейчас у заставы должен быть к причалу привязан. Они вас и переправят на Баркасе, а?» Он вдруг с тревогой оглядел нас. «Плавать-то никто из вас не боится». «Я нет», — сказал Чак как-то чересчур уж решительно. Мы с юной покачали головами. «Ну вот и хорошо, и правильно». «Потому что я боюсь очень», — признался монах. «Так вот в храмы попадете». «А нам обязательно через этот кратер переправляться?» — спросил я. «Может, лучше обойти?» «А как же!» — почтарь даже руками всплеснул. «А куда же еще обойти? и удумал! На севере руины, шлак спекшийся, мутафаги там, волки, панцирники, ползуны». Дорог вообще нет. Там не пройти вам. А вернее, может и пройти, но слишком долго. День, два, три. А с юга обходить не. воды там много. Болото между домами, отрава в воздухе. Задохнетесь. А не задохнетесь, к сроку все одно не поспейте в храм. На баркасе, скорее всего, выйдет. Потому идите осторожненько. Бандитов только стерегитесь. Сами видали машину ихнюю. Ну что, пора жреца хоронить. А то плохо мне. Голову кружит на свету и тошнит. Эх, отвык, отвык от поверхности. Почитай, больше сезона наверх не совался. — Хорошо, — сказала юна Гала, застегивая ремень с ножными на поясе. — Давайте похороним Луку.